Действие второе. Комнаты в доме Кабановых. Явление первое. Глаша собирает платья в узлы и Фиклуша входит. Фиклуша. Милая девушка, всё ты за работой. Что делаешь, милая? Глаша. Хозяйну в дорогу собираю. Фиклуша. А где едет куда свет наш? Глаша. Едет. Фиклуша. Надолго, милая, едет. «Глаша, нет, ненадолго». «Феклуша, ну, скатертью ему дорога. А что, хозяйка станет, выть, аль нет?» «Глаша, уж не знаю, как тебе сказать». «Феклуша, да она у вас воет когда?» «Глаша, не слыхать что-то?» «Феклуша, уж больно я люблю, милая девушка, слушать, коли кто хорошо воет-то». «А вы, девушка, за убогой-то присматриваете?» «Не стянула б чего?» «Глаша, кто вас разберет? Все вы друг на друга клеплете. Что вам, ладнг, не живется? Уж у нас ли кажется вам странным нежитье, а вы все ссоритесь да перекоряетесь, греха-то вы не боитесь?» «Феклуш, нельзя, матушка, без греха, в миру живем?» «Вот что я тебе скажу, милая девушка. Вас, простых людей, каждого один враг смущает». А к нам, к странным людям, кому шесть, кому двенадцать приставлено, вот и надо б на их всех побороть. Трудно, милая девушка. Глаша, отчего ж к вам так много? Феклуша, эта матушка враг-то из ненависти на нас, что жизнь такую праведную ведем. А я, милая девушка, невздорная, за мной этого греха нет. Один грех за мной есть точно, я сама знаю, что есть. Сладко поесть люблю. Но ну, так что ж? По немощи моей Господь посылает. Глаша, а ты фиклуше далеко ходила? Фиклуше, нет, милая. Я по своей немощи далеко не ходила, а слыхать много слыхала. Говорят, такие страны есть, милая девушка, где и царей нет православных, а салтаны землёй правит. В одной земле сидит на троне салтан махнут турецкий. А в другой солтан махнул персидский. И суд творят они, милая девушка, над всеми людьми, и что ни судят они, всё неправильно, и не могут они, милая, ни одного дела рассудить правидно, такой уж им предел положен. У нас закон праведный, а у них, милая, неправидный. Что по нашему закону так выходит, а по ихнему всё напротив. И все судьи у них в ихних странах тоже все неправедные. Так им, милая девушка, и в просьбах пишут. Суди меня, судья неправедный. А то еще есть земля, где все люди с песьями головами. Глаша, а чего ж так с песьями? Феклуша, за неверность. Пойду я, милая девушка, по купечеству поброжу. Не будет ли чего на бедность? Прощай, Покудова. Глаша, прощай. Феклуша уходит. Вот еще какие земли есть. Каких-то, каких-то чудес на свете нет. А мы тут сидим, ничего не знаем. Еще хорошо, что добрые люди есть. Нет-нет, да и услышишь, что на белом свету делается. А то бы так дураками и померли. Входит Катерина и Варвара.